А с кем? Ни с кем Что-то раньше я за тобой таких капризов не замечал А раньше и не было Может быть, это первый и последний каприз в моей жизни Только это на самом деле никакой не каприз Момент истины, если хочешь Мне нужно, наконец, выбрать, принять решение Так, то есть, Эльвира, ты хочешь от меня уйти? Я еще не решила, говорю же. Но в принципе, готов. Мне это будет нелегко, поверь. Тогда зачем уходить, если нелегко? Затем, чтобы не врать самой себе. Потому что это неправильно жить с нелюбимым человеком или с нелюбимой. Если ты меня не любишь именно меня, а не первую попавшуюся, значит, ты обманывал все время и меня, и самого себя. Я тебя также обманывала. Какой-то юношеский максимализм Тебе сколько лет, мать? Не девочка уже, а рассуждаешь как ребенок То есть, честно, может быть только ребенок, по-твоему? А взрослые люди непременно должны друг другу и самому себе врать М -м? Никто никому не врет Мы встретились и познакомились Действительно, по дурацкой ошибке Но потом ты мне понравился И я тебе тоже И жили мы почти что душа в душу, пока тебе вожа под хвост не попала Мы встретились по ошибке, это верно Подожди, но может быть мы и жили все эти годы по ошибке Ты над этим не задумывался? Ведь вспомни, вспомни, тебя никогда не интересовало, чем я живу, о чем я думаю Чего мне хочется? Ты интересовался только собой А на меня в лучшем случае плевал Ты преувеличиваешь Нет, не преувеличиваю Ответь на самый простой вопрос, практически детский Какая у меня любимая книга? Действительно, детский. Мы что, анкету заполняем? Как в пятом классе, честное слово, я... Значит, ты даже на пятый класс не тянешь. Не знаешь, не знаешь. Может, Гофман? Ты его часто Не угадал. А я ведь тебе называла, и не один раз. Ну, ладно. Вопрос попроще. Любимая телепередача. Спокойной ночи, малыши. Опять не попал. Как будто ты обо мне много знаешь. Вот скажи, кто мне в детстве из девчонок нравился? Я тебе рассказывал. Рассказывал. Соседка по площадке с косичками. А вот и нет. С соседкой по площадке мы наоборот пребывали в постоянной ссоре и конфронтации. Она подговаривала мальчишек, чтобы они меня били. Просто так, ни за что. А нравилась мне Нина. Нина из соседнего дома косичек никогда не носила. Так что не только я, но и ты плохо усваиваешь информацию о партнёре. Ну, я не возражаю. Я именно об этом и говорю. Что мы друг другу по всему выходят чужие люди. Не совсем все таки чужие. У нас есть и объединяющие у нас вещи. Ты не находишь? Объединяющие? На пять минут. Да и то в последнее время... То ли ты от меня устал физически, то ли я от тебя устала. Ну, в общем, я не получаю того удовольствия от супружеской жизни, которое получают, если верить их рассказам, другие женщины. А я получаю. Но ты же не один! Надо, чтобы и партнер получал. Но пойми меня правильно, Саш, я вовсе не хочу во что бы то ни стало разрыва. Я просто хочу разобраться, сделать выводы и поступить так или иначе. Либо пойти с тобой в ЗАГС завтра, либо уйти от тебя совсем. Скажите, пожалуйста, о менее радикального пути нет? Нет. И не обижайся, пожалуйста. Пожалуйста, уходи. Насильно я тебя держать не буду. Я думал, что у нас все нормально, а ты, оказывается, все это время терпела мой гнет. Не похоже было. Ну, да ладно. Наверное, ты все время искусно притворялась Знал бы я Столько возможностей из-за тебя упустил Такие женщины, такие красавицы на шею вешались и Никто не выдвигал таких идиотских требований Чтобы знал, какие у жены любимые книжки Их другое интересовало То, что и должно интересовать нормальную бабу Меня интересует только Любишь ли ты меня И люблю ли тебя я И прихожу к выводу что мы друг друга никогда по-настоящему не любили, а живем вместе по инерции. У меня только одна жизнь, Саша, да. я хочу, чтобы в ней была настоящая любовь. Вот и все. подделки мне не нужны. А если ты так и не получишь эту настоящую любовь? По крайней мере, не буду краснеть, что вышла замуж по ошибке, по случайности. Потому что будущий муж не отличил по телефону голос своей девушки от другой. Да. Да, я все больше понимаю, что тогда и правда произошла ошибка. Надо было Машку звать, а не тебя. Не нужно было с тобой связываться. Ты это серьезно сейчас говоришь? Почти. Вот так живешь-живешь с живешь человеком. Потом бац! Оказывается, что это совсем не тот человек. Ты всегда была такая тихая, вежливая. Ничего особенного не требовала от меня. Нормальная была девчонка. Оказывается, это только видимая часть айсберга. Оказывается, в тебе столько накопилось раздражения, недовольства... Мне противно стало. Я ведь человек в сущности простой и доверчивый. А получается, что ты меня обманывала все это время, прикидывалась только панькой Мне это неприятно. Может быть, нам действительно лучше расстаться, дорогая? Не говори этого слова «дорогая», если я тебе нисколько недорога. Извини, дорогая. Я во всем этом виновата не больше, чем ты сам. Так что не нужно вымещать на мне свое недовольство. Когда от меня уходит жена, я не могу сохранять олимпийское спокойствие. Ты сам сказал только что, что нам лучше расстаться. Кто меня заставил это сказать? Сидела бы тихо, не требовала невозможного. И я бы ничего не сказал. Сто лет могли бы еще вместе прожить. Да, сто лет взаимного обмана. Слишком много. Сто лет с такой? Правда, многовато. Ты же просто дура, неблагодарная. Я столько для тебя делал. Всю зарплату всегда отдавал, возил тебя всюду, развлекал, потакал капризом. Что заслужил? Упрёки какие-то, претензии? Еще посмотрим, как будет выглядеть твоя искомая настоящая любовь. Выдержишь ли ты ее? Я не верю, что ты вообще кого-то найдешь. Не такая уж ты выгодная партия. Ты имеешь в виду, что я некрасивая? А ты считала себя писаной красавицей? Еленой прекрасной? смею тебя разуверить, ты не Елена Прекрасная! И я тебе не нравлюсь? И не нравилась никогда? Какое это теперь имеет значение? Особой красавицы я тебя никогда не считал. Так, симпатичная и, и все. Видел, я девушек и покрасивее. А уж про характер и вообще молчу. То, что сегодня выдала, это ни в какие ворота не лезет. В старые времена муж упрятал бы тебя в сумасшедший дом за такие высказывания. Ты же не мой муж, и надеюсь, что теперь им не станешь. Я рада, что мы сегодня все выяснили. Не зря я сомневалась, ты действительно меня не любишь и не любил никогда. Хотя мы и спали вместе. Не знаю уж, из каких соображений ты тогда, после нашего случайного знакомства, пригласил меня к себе из ли или молодецкой, или наоборот, от стыда за ошибку. Но не стоило тогда этого делать, Саша Если бы ты тогда не постеснялся признаться в ошибке Тебе бы не было стыдно сейчас за свои слова А ведь тебе стыдно Ты только что меня уродиной назвал Я не называл тебя уродиной Просто сказал правду Хорошо, хорошо Хорошо, что хоть в чем-то правдив Хотя лучше бы, знаешь Я уже понял, угу. что по-твоему было бы лучше угу. Чтобы я тогда сказал, что ожидал Машу А вовсе не тебя Не знаю, как для нее Но для меня это было бы точно лучше Для меня, наверное, тоже Вот видишь? А ты думаешь, я буду терпеть, как ты надо мной издеваешься Устраиваешь какие-то ненужные разбирательства? Сказала бы просто Не люблю Я бы ушел Это я должна уйти Квартира-то твоя Куда ты пойдешь? По-твоему, мне пойти некуда? Домой пойду иди, К маме Иди, иди, иди Разреши хоть вещи собрать Собирай Я ведь не тороплю Я сказал, можешь вообще здесь оставаться. А сам я найду какое-нибудь пристанище. Нет, если я вошла в твой дом, по недоразумению я должна и уходить. Да ты не торопись. Куда ты торопишься? А я не тороплюсь. Просто из рук все валится. <звук> По-дурацки <звук> все это выглядит со стороны, наверное. А какая тебе <звук> разница, как это выглядит со стороны? Не знаю. Какая тебе тогда разница? Тогда была разница, что кто-нибудь узнает про твою ошибку, а? Вот видишь? Тогда мы б... молодыми были и глупыми. Вряд ли мы сильно постарели за пять лет. Зато поумнели. Да? Ладно. Так, что я еще забыла? Стиральную машину, шкаф со всем содержимым, новый пылесос, книги. Это все потом. Потом. Когда мне будет... Куда это все поставить? Ключи не забудь. Зачем? Ах да, я по привычке напоминаю. Я и забыл, что ключи тебе больше не понадобятся. Все-таки как-то странно. Только что собирались идти в ЗАГС, и уже расстаемся, а? Тебе и... не кажется это неестественным? Опять беспокоишься о том, как это все будет выглядеть в глазах посторонних. К тому же гипотетических. Не беспокойся. Я расскажу им, что ты меня жестоко избил и выгнал вон. В одной ночной рубашке Думаешь, тебе поверят? Хорошо Я тебя жестоко избила И ты выгнал меня вон В одной ночной рубашке Устраивай такая версия Ой, Все равно, я не понимаю Ну чего ты не понимаешь? Куда? Почему ты уходишь? Я ухожу, потому что мы друг друга не любим Как это мы установили По обоюдному согласию в этом разговоре Допустим А куда? Понимаешь, Саша Я не знаю еще куда, но туда, где мне не придется самой, о том не догадываясь, ежедневно врать себе и своему мужчине. Счастливо тебе оставаться, Саша. Пока. Саша! Саша! Саш, я паспорт забыла! Саш, вынеси, пожалуйста! Иди сама и возьми. Я не хочу возвращаться. Примета плохая. Ты в приметы никогда не верила. Ну, просто не хочу возвращаться. Принеси, пожалуйста. Хорошо. А где он? На подоконнике, кажется. Я начала собирать документы и так и бросила. А, вижу, вижу. Давай. Что, даже в прихожую не зайдешь? Не хочу. Заставишь меня на холодную площадку выходить? Понятно. Тебе теперь мое здоровье не важно. Вот твой паспорт, Эльвира. Держи, принципиальная дура. Дверь захлопнулась, а ключа у меня нет. Самое неприятное, что я тоже не захватил. Ой, извини, извини, это я виновата. Не нужно было тебя из квартиры вытаскивать. Да, могла и сама взять. Интересно, как мне теперь домой попасть? Я уверяю тебя, Саш, я не хотела поставить тебя в такое дурацкое положение. Ну ладно, ты иди, а я как-нибудь сам разберусь. Может быть, тебе понадобится моя помощь? Как интересно, ты можешь мне помочь? Вышибить дверь своей головой? Ну, хоть на что-то моя голова сгодится. У тебя голова много на что годится. Не нужно ее не по назначению использовать. Свежую прическу вдобавок испортишь. Хорошо, говорил. Как это ты мою новую прическу заметил? Я не слепой. Я много чего замечаю. Только не кричу об этом на каждом углу. Я еще в первый день заметил, например, что у тебя глаза бывают разные: то желтые, то зеленые, то коричневые. В зависимости от освещения, как у тигров. Сомневаюсь, что у тигров так. Насчет тигров я не уверен, а у тебя действительно меняются глаза. Сейчас коричневые, а в прихожей желтые были. Судя по описанию, больше похожи на хамелеона. Пусть будет хамелеон, если тебе так нравится. Ты вообще любишь всяких гадов? Ящериц, тритонов. А ты знаешь, почему я их люблю? Знаю, потому что у них пальчики, как человеческие. Откуда ты знаешь? Мы с тобой про это не разговаривали, кажется. Разговаривали. может, я сам догадался. Я и не знала, что ты такой догадливый. Я тоже не знал. Что Нет. вам еще известно о моих предпочтениях, молодой человек? Mm -hmm. Mm -hmm. Что вы однолюбка, например. То есть как? То есть за пять лет, прожитых вместе со мной, ты ни разу не увлекалась другим мужчиной, не говоря уже о большем. Откуда ты знаешь? Знаю. Вижу. Ты когда чем-нибудь увлекаешься, у тебя ноздри mm -hmm. раздуваются. Не замечала. Со стороны это очень видно. Как это не раздувается, интересно. Вот смотри. Ну вот так. Слышно. А мне нравится. По-моему, очень мило это у тебя выходит. По-детски. Правда нравится? Очень. Почему ты раньше об этом не говорил? Ну, как-то не было, не до этого. Да из какой стати мне тебе про ноздри говорить? Может, тебе это неприятно? Теперь же говоришь. А теперь мне все равно, как ты отреагируешь. Скажи тогда еще что-нибудь, раз тебе все равно. Какие у меня еще дефекты? Ногу подволакиваешь, когда ходишь. Что, правда? Да шучу. А я уж испугалась. Нет, с ногами-то у тебя все в порядке. Можешь колготки рекламировать. Почему колготки? Не знаю. В колготках есть что-то... Такое трогательное Почти детсадовское А ты у меня с чем-то таким именно ассоциируешься Это потому, что у меня рост маленький, да? Это мой основной недостаток Может быть Но именно рост мне и нравится Я всегда немного опасался высоких женщин Они меня подавляли А у тебя росток самый подходящий Вон сколько у меня достоинств оказывается А я и не знала Я тоже Только сейчас мне пришло в голову, насколько ты мне подходишь. Где я еще теперь такую найду? Опять позвонишь по телефону в какую-нибудь контору и позовешь девушку на свидание. Mm, не, два раза один и тот же номер не проходит. Лучше бы ты осталась, тогда искать никого больше не надо. Где ты предлагаешь остаться? В квартиру же не попасть. Нигде, а с кем? А в квартиру мы рано или поздно попадем Не останемся же на улице Сбегаю в дом управления, вызову слесаря Я не могу остаться с человеком, который меня не любит Я тебя люблю Мне послышалось, или ты только что сделал признание? Не послышалось Говоря твоим высокоученым слогом Я пришел к выводу, что люблю тебя И никакая другая женщина мне не нужна Интересно. Не знаю даже, как реагировать на такое признание. Не ожидала, а? Я сам не ожидал. Ну как-то все вдруг прояснилось. Да. Правда? Правда. Иди сюда. Mm. Я тебя тоже люблю, Саша. Поцелуй по вкусу почти как в первый раз. Так и есть. идет пусть идет пусти мы в конце концов муж и жена имеем право целоваться мы еще не муж и жена пусти пожалуйста какая стеснитель сам такой никого нет никого странный эффект может его напугали наверное он тоже робкий человек да не было никакого человека это просто звуковой эффект трамвай проехал неподалеку сам ты трамвай я ясно слышала шаги Мало ли, что ты слышала А если бы ты услышал хор ангелов Ты бы решила, что они действительно слетаются к тебе поближе Не знаю насчет ангелов А человеческие шаги трудно с чем-нибудь спутать В конце концов мы целовались И чувства у нас были напряжены Могли что угодно принять за шаги Если не желаешь видеть очевидных фактов Можешь не видеть Ты вообще часто ничего вокруг не замечаешь, Саш Даже меня не всегда рядом замечал Бывало, хожу вокруг кругами, глаза заглядываю, а он вперется в свой чертеж и ничего вокруг не видит. Мне, дорогая, иногда приходится работать. Почему тебе приходит в голову поработать именно тогда, когда я прошу твоего внимания? А? Я не могу вечно оказывать тебе внимание. Иногда надо отдыхать. Как бы ты не любил другого человека, время от времени устаешь. А чего же ты устаешь, интересно? Я что, заставляла тебя кирпичи таскать? Или требовала, чтобы ты меня непрестанно развлекал. Мне нужно было всего лишь чуть-чуть внимания, и все. И если тебе жалко такой малости, значит, никакой любви у тебя ко мне нет и быть не может. А у тебя есть. Любящая женщина должна видеть, когда может муж уделить ей внимание или занят другими вещами. Нельзя быть такой назойливой. Значит, естественное желание любви теперь называется назойливостью Неважно, что, как называется а -а -а. Главное, что есть на самом деле а, -а, -а. а что есть на самом деле? Твоя назойливость И, -и твое пренебрежение, да? Не знаю Мне кажется, ты меня опять только что обманул Сказав, что любишь меня Тебя просто потянуло ко мне, как к женщине Окажись на этой площадке другая, ты бы ее полез целовать Может быть А может и не полез бы Откуда тебе это известно? Угу, догадываюсь Слишком о многом ты догадываешься А ты не боишься, что это все твои пустые домыслы, а не догадки? Пока ты мне еще ничем не доказал обратного Ты мне тоже Откуда я знаю, что ты меня любишь? Я тебя любила Но ты не хотел в это верить А ты? Разве не то же самое делаешь ты? Мне надоел этот разговор, оставь меня в покое Я тебя не держу Так уходи Я не могу уйти, потому что дверь захлопнулась А ключ ты по своей дурацкой гордости не пожелала взять. Прекрати меня оскорблять! Тихо! Опять кто-то идет. Да. Теперь слышишь, что это не галлюцинация. Убедился? Тихо! Как ты думаешь, кто это? Какая разница? Соседи или гости? Может, даже слесарь? Ты же его не вызывал. Может, он повинуется мысленным импульсам? Шучу а? я. Знаешь, что я придумала? Что? Давай спросим у этого человека, что нам делать. И как он решит, так и будет. Разве мы сами не можем решить? Ну, как выясняется, не можем. Знаешь, перед первым встречным я тоже не собираюсь душу изливать. Замолчи. Он уже здесь. Никого нет. Ну вот, а я уже настроился. Да? Ты же не собирался душу перед первым встречным изливать. А что делать, если мы сами понять ничего не можем? Не можем, это точно. Хотя я старалась. Я тоже старался. А что это значит? Что у нас с тобой есть некоторая надежда. Да? Хочется в это верить. Смотри, оказывается, у меня в кармане были ключи. Наверное, запасной комплект. Я его что-то давно не видел. Ну. Удачно. Я все-таки тебя люблю. И я. Я хочу верить в то, что я тебя люблю. А я хочу надеяться на это. Поцелуй в диафрагму, да? Здесь нельзя. Здесь кто-то ходит. Да нет никого. Как же нет, если ходит, пойдем домой, Саш. Пойдем. Слушали радиоспектакль по пьесе Сергея Эктора. Случайное знакомство. В спектакле были заняты артисты Юлия Бочанова и Алексей Климушкин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана коренникова